А стенания Дидоны и Ариадны трогают даже тех, кто, читая о них у Вергилия и Катулла, не верит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже о Полимоне, о котором рассказывают как о своего рода чуде, и которого называют в качестве примера полнейшей силы, бесчувственности и душевной неуязвимости то не побледнел ли также и полимон когда его всего на всего укусила злая собака вырвавшая у него на ноге кусок мяса и никакая мудрость не простирается так далеко чтобы постигнуть рассудком причину столь живой и глубокой скорби а возрастающий, а в ещё большей мере при непосредственном наблюдении того или иного горестного события. Ведь наблюдают наши глаза и уши, органы, способные отзываться лишь на внешнее и стало быть наименее существенное в явление. Справедливо ли, что даже искусство использует обложенные в нас самой природою легковерия и слабоумия и извлекает из них свои выгоды. Оратор, как утверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебную речью, будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и в конце концов даст обмануть себя страсти, которую старается изобразитель. Он проникнется подлинной и нешуточной с печалью, пораженную в нем феклярством, а нужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до нее еще меньше дела, чем ему самому. Подобное творится и с теми, кого нанимают для участия в похоронах с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии. и кто продаёт свои слёзы и скорбь мерой и весом. А ведь, несмотря на то, что в выражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражанием, установленным образцам, всё же, как достоверно известно, приноравливаясь и понуждая себя к определённому поведению, они нередко с таким усердием придаются этому занятию, что впадают в... в неподдельную скорбь. Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Грамона, убитого при осаде Лафер, сопровождать его тело из лагеря осаждающих в Суассон. А во время этой поездки я заметил, что где бы ни проходила наша процессия, народ повсюду встречал ее с причитаниями и плачем. и что их вызывала лишь печитление, производимое нашим печальным шествием. Ибо в толпе не знали покойного даже по имени. Кэвин Тиллиан говорит, что ему доводилось видеть актёров настолько живавшихся со своей ролью людей, охваченных безысходной скорбью, что они продолжали рыдать и, возвратившись к себе домой. И о себе самом он рассказывает, что, задавшись целью заразить кого-нибудь сильным чувством, он не только заливался слезами, но и лицо его покрывало бледность, и весь его облик становился обликом человека, отягощенного настоящим страданием. В одной местности, у подножия наших гор, И деревенские женщины уподобляются тем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себе отвечают за певчего. Еба, беря в себе тоску об умершем муже, перечислением всех его добрых и приятных им качеств, они вместе с тем вспоминают и оглашают два о всеуслышание и его пороки и недостатки. делая это как бы ради того, чтобы уравновесить в треми первые и отвлечь себя от скорби